Глава 38. Завтрак принесли быстро. Вернее, для обитателей замка это был ужин, поэтому набор кушаний и оказался соответствующим скорее вечерней трапезе, чем утреннему перекусу. Король едва успел слегка освежиться и окинуть взглядом охотничью гостиную, как в дверь постучали. "Войдите", милостиво разрешил его величество. Две молчаливые служанки тенями проскользнули в гостиную, споры расставили на столе блюда и напитки, затем синхронно присели в Книксоне и испарились, словно их тут и не было. Его Величество даже засомневался. Они теневые ли они? Но тут же сам себя одернул. Когда бы у юной графини было время их создавать? Да из какого перепуга? Сомнительно, что девочку учили таким премудростям. В памяти всплыли те немногие моменты, когда он имел счастье или несчастье общаться с будущей невесткой. Мужчина поморщился. Сомнительно, чтобы девочку вообще учили чему-то, кроме искусства нравиться и обольщать. Ну ничего, этот пробел в воспитании будущей королевы вполне исправим. Что даст лук, то просто Алан так тут всех вышкалил. Кроме прадеда, разумеется, но того и сам молчаливый не перевоспитает. И король потянулся к первому блюду. Интересно, что там ему принесли? Неуверенно ткнул вилкой в тарелку, подцепил кусок и отправил его в рот и пожевал с задумчивым видом. А неплохо. Конечно, он не привык есть по утрам мясо в таком количестве, но все когда-то случается в первый раз. Тем более вкусно. Одно кушанье, второе, его величество с удовольствием завтракал ужином и только причмокивал. Расправившись с трапезой, он перешел к камину, щлкнул пальцами, зажигая приготовленную растопку и подтянул поближе кресло. Хорошо то как? Поел, тепло, никто не дергает каждые пять минут. Положительно, племянник отлично устроился. Расторопные слуги, искусный повар, отсутствие прилипал и на хлебников, в смысле придворных. Тишина, комфорт, покой и... Остаться тут дней на пять, что ли? Хоть отдохнуть от государственных дел. Нет, не от дел, от лизоблюдов и просьб, от истерик и недовольных рож. Каждый день одно и то же. «Ах, Ваше Величество, вы так восхитительны! Голубой вам к лицу! Сир, только прикажите! Папа, мне нужно!» Грыл подери. «Прошу прощения, молчаливый!» Размяк у огня, а брак наследника все еще под вопросом. Лота расставил уютное кресло, с сожалением посмотрел на камин и решительно покинул охотничью гостиную. Сначала, как и собирался, к алтарю — отдать дань уважения предкам, прикоснуться к родовой силе. А потом, опять же, как собирался изначально, перейти в библиотеку. Если не изменяет память, там есть пара книг. То есть, конечно же, в библиотеке замка много печатных и рукописных сокровищ, просто сейчас его интересуют только эти две. Один из предков зачаровал всё книгохранилище — И с тех пор ничего даже за порог комнаты нельзя вынести. Приходится читать на месте. Алтарь Рода отреагировал на его величество весьма сдержанно. Словно обиделся, что тот давно не навещал родовое гнездо. Лотер седьмой провел рукой по символам, мысленно попросил у предков поддержки, поблагодарил за наследие. И сам не заметил, как разговорился. «Принца пора женить», — грустно произнёс он первую фразу, а дальше слова полились почти без остановки. И подходящую Тьеру присмотрел. Древний род ценный дар, правда, слаборазвитый, одуряюще красиво, но сын... Сын к ней равнодушен. И я его где-то понимаю. Хотелось бы к внешности ещё и душу, а девица такая, как бы объяснить пустышка. И я переживаю. Не за Тьеру, нет, за принца. Мальчик до сих пор мне не простил, что я так и не смог полюбить его мать. Я и сам понимаю, что по молодости и от обиды на отца, навязавшего нелюбимую женщину, натворил много лишнего. Можно было иначе. Можно, но уже ничего не воротишь. А теперь получается, на то же самое договорной брак, Я обрекаю единственного сына. Король медленно опустился на каменные плиты. Предки, подскажите, как мне поступить? Сына жалко, но долг перед государством и нашим родом никуда не денешь. Девица, дура дурой, но от нее родятся сильные маги, а дар жизни, которым она обладает, поможет ей без вреда для себя их выносить. Принц переживает. Он хотел крепкую семью, хотел любви, грыл ее подери. Простите, вырвалось. Символы на алтаре налились алым цветом. — Не одобряете, — обреченно бросил король. — Я и сам не рад, но что делать? Другие сьеры немногим лучше. У каждой в голове одни подарки, балы да наряды. А позволь я Лайнеллу самому решать, Кто знает, в кого он влюбится? Вон, уже один раз чуть не случилось. Чудо многие унесли. Понравилась ему одна, да, к счастью, второродная. Я и смотрел сквозь пальцы, думал, как хорошо складывается. Старшую сестру возьмет в жены, младшую сделает своей фавориткой. И все довольны, и ценный дар в семье... Но вторая оказалась поглотителем, и теперь мальчик страдает. Что мне делать, предки? Мой сын — будущее нашего рода. Символы стали бордовыми. «Сердитесь. Понимаю. Король должен быть непреклонным, решительным. Вижу цель, не вижу препятствий», — процитировал он девиз рода. «Спасибо, что напомнили». Я помогу нелу Он справится. Единственное, немного беспокоит, что у будущей королевы сестра асорбитор Символы мигнули, сменив цвет на желтый. Все книги о поглотителях, какие хранятся в моем замке, уже просмотрены. По всему выходит, что ущербность не передается по наследству, поэтому препятствий для союза с сестрой асорбитора нет. Неизученным остался один манускрипт самый полный, но он хранится в реле, и поэтому я здесь. Спасибо, что выслушали и не позволили поддаться слабости. Алтарь мигнул, и цвет стек с него словно и стаял. Перед его величеством опять был серый камень. Вот и поговорили, но легче почему-то не стало. Предки явно сердятся, а на что именно он так и не понял — «Если бы здесь был Релле...» Король прислушался, но призрак или на самом деле отсутствовал в замке, что само по себе удивительно, ведь он к нему привязан, или не желал общаться, что больше похоже на правду. Лотар VII бросил последний взгляд на родовой алтарь и вышел. «Надо собраться, подняться в библиотеку, по-быстрому просмотреть сборник и возвращаться в столицу». Утром предстоит не самый простой разговор. Сын может взбрыкнуть, услышав имя наречённой, а этого допустить ни в коем случае нельзя. «Как хорошо я придумал!» — пробормотал его величество себе под нос. «Сказать Неллу, что эта Грылова Тьера вышла замуж. Теперь у мальчика нет никаких надежд. Да и скандал замяли». Подданные вряд ли примут принцессу, если будут знать, что она сестра-поглотителя. А так, ну, провинился в чём-то граф, но ну выставили его из столицы. Пусть гадают о причинах. Да и Марит слишком много запросил за разрешение на брак или вёл себя дерзко с будущим зятем. Главное, никому в голову не придёт настоящая причина. Что до младшей сестры, то Алан за ней присмотрит — я даже знать не хочу, что он будет с ней делать, как изучать и вообще. Просто заранее дал добро на все его действия и приказал, чтобы не смел делиться подробностями. Меня интересует только конечный результат, выводы там или новые сведения о природе ассорбитора и способ излечения, если таковой будет найден. «Далеко собрался?» Реле возник прямо из воздуха перед набравшим скорость лотаром седьмым. Так неожиданно и настолько близко, что король не успел затормозить и впечатался в твердого и вполне материального предка. Ох! Его величество потер грудь, в очередной раз удивляясь, как графине удалось настолько оживить призрак. Реле, где тебя крылы носят? И второй вопрос, ты решил ускорить мой уход в вечность. Увы, принц еще не готов править. Пожалей королевство. У принца есть двоюродный брат, — меланхолично заметил прадед. Более разумный, более опытный и вообще более подходящий на роль преемника. Он подскажет, поможет, а если понадобится, то и заменит твоего излишне нежного и нерешительного первенца. Алан — Да, он бы справился. Но он и старше Нела. На шесть лет? — ехидно заметил Реле. — Не настолько большая разница. Признаю же, что его высочество вырос тепличным растением. — Признаю, я многое упустил в его воспитании, — согласился Величество. Старался как можно реже встречаться с женой, поэтому невольно избегал и сына. Но теперь я всё исправлю. По крайней мере, попытаюсь научить мальчика всему, что понадобится будущему королю. А не выйдет. Что ж, тогда переключусь на внука. «Только его сначала надо родить», — заметил призрак, по-прежнему не двигаясь с места. «Вот за этим я иду в библиотеку, а ты мне мешаешь», — возмутился Лотар седьмой. «Дай пройти». «Положительно. Моя будущая невестка слишком щедро поделилась с тобой своим сильным даром. В полупрозрачном виде ты доставлял куда меньше хлопот». «Уверяю тебя. В библиотеке моего...» — призрак выделил это слово голосом. «Замка. Нет никаких условий, чтобы сделать тебя дедом. Вот когда женишь Леонелла...» «Мне нужно кое-что прочитать», — дернулся король чтобы точно знать, для этого брака нет препятствий. «Пойдем со мной», — Релле подхватил короля под руку. «Нам есть о чем поговорить, правнук. Не находишь?» «Да, но... библиотека». «Она никуда не денется, а вот то, что я хочу тебе показать, вполне может и испариться. Потом пожалеешь, что не согласился». «Ну уже Гаспар!» А потом, если не передумаешь, библиотека. И хочешь, завтра я вместе с тобой отправлюсь к принцу. Вдвоем мы его легко убедим. В чем там нужно будет моего правнука убедить? Что женить бы на нелюбимой женщине далеко не конец жизни. Не вопрос. Просто удели мне пару часов. Посидим, как два правителя, как дед и внук. «Последний раз мы виделись много лет назад в день похорон твоей сестры. В конце концов, это неприлично настолько пренебрегать своими истоками. А завтра, так уж и быть, я тебе помогу решить все сложные проблемы». «Все?» — заинтересованно отозвался его величество. «Да». «Идем». И уже сам перехватил руку призрака. Посидели, что называется, от души. Впрочем, им было о чём поговорить и что попробовать. Винный подвал в замке устроен с размахом, а запасы потрясали воображение. — Похоже, племянник тут нечастый гость, — потрясённо пробормотал его величество, рассматривая содержимое обширных подвалов. — Сколько здесь? вината Призрак почесал макушку, и король завис, наблюдая за этим простым движением. «Много, внук, очень много. И всё отборное. Лучшее. Я лично слежу за этим. Ренард же небольшой любитель. Да одному столько и за три жизни не выпить, а вы в гости сюда не особенно рветесь». «Ты всё это время продолжал собирать коллекцию. Но зачем?» А чем мне еще было заниматься? Помирать с тоски? Так и этого не получилось бы. Я некоторым образом уже умер. Вот и нашел занятие. Знал бы ты, как я мучился, что ни запаха, ни вкуса дивного напитка не могу ощутить. — Как же ты различаешь сорта и качество? — удивился король. — А магия А магия на что? «Всё имеет свои нюансы, но вкуса мне очень не хватало. А теперь, благослови молчаливый нашу девочку, я могу наверстать упущенное. Кстати, про девочку. Как тебе удалось её уговорить?» «Никак. Я её напугал». «Напугал?» лотер седьмой даже бокал отставил. «Зачем?» — Не специально. Вернее, хотел посмотреть на реакцию, узнать получше, кого это внук принёс в мой замок, ну и... вот. — Да, надо будет предупредить всех, чтобы не смелить Еру пугать, а то мало ли что ещё она может от неожиданности оживить. Задумчиво протянул король и снова отхлебнул вина, покатал его на языке и проглотил со вкусом, причмокнув. — Божественно! «Розовая Рауни!» — кивнул призрак. Чудесное послевкусие, правда?» «Дед!» — король снова отставил бокал и вкрадчивым голосом поинтересовался. «Скажи, куда оно девается?» «Что оно?» «Вино, которое ты пьёшь. Я смотрел, стул под тобой и пол сухие». То есть всё то, что ты в себя вливаешь, не проходит насквозь. — И где оно? — Гаспар, ты идиот! В моём желудке, естественно! — фыркнул призрак. — Я же теперь материален. Забыл. — И что будет, когда твой желудок наполнится? — Обязательно напоминать мне, что я всё-таки не совсем жив, да? — Дед, я просто... «Мне интересно, вот и всё. Прости, не хотел тебя обидеть!» — вскинул обе руки вверх король. «Впервые в жизни вижу материального призрака. Магия расщепляет вино на невидимые глазу частицы и выводит их из моего тела», — буркнул призрак, вставая со стула. «В остальном я получаю все вкусовые ощущения и даже лёгкое опьянение». — Пошли со мной. Покажу тебе настоящий раритет. Вино, которому нет цены. Да не пешком, дурья голова. Держись за руку. Я нас перенесу. А ты сотвори световой шар. Там даже для меня темновато. А ты без света и своего носа не разглядишь. Спустя мгновение они стояли среди уложенных рядами ящиков. Реле подошел к одному из них, И бережно извлёк бутылку. Это золотое 3706 года. Счастливо пробормотал призрак, оглаживая пыльную бутылку. Я только-только справил второе совершеннолетие. Подумать только, вино из моей юности. Отлично. Пошли назад. Его давно пора попробовать. Нет, Гаспар. Это вино ждёт особого случая. Думаю, что открою его, когда родится мой правнук в шестом, седьмом...» Призрак пошевелил пальцами, считая. «В общем, когда ты станешь дедом двоюродным». «Мог бы выпить своё вино и на мой день рождения? Или в честь рождения моего наследника?» — обиженно протянул король но собираешься отметить им появление на свет сына или дочери Алана? Почему не первенца Леонелла? Нет, я племянника очень люблю и ценю, просто интересно, почему ты считаешь его ребенка важнее, чем принца или принцессы? Если ты забыл, то напомню. По крови Ренард ни в чем не уступает Леонеллу, а по силе и дарам превосходит его» поэтому его дети не менее ценны для королевства, чем дети Нелла. Я не отрицаю этого, но всё-таки почему? Должна быть веская причина. Они оба мои внуки. Но пока я тут витал энергетическим сгустком, никому из потомков, кроме Алана Ренарда, до меня и дела не было. Ни один из вас и не подумал помочь деду. «Я уже не говорю об обретении физического тела, но хотя бы навещать меня чаще, чем раз в пятнадцать-двадцать лет. Вы могли?» «Когда?» — возмущенно вскинул руки лотер седьмой. «То учеба, потом всякое королевство опять же. Да мне вздохнуть некогда. Всю жизнь, как уш на сковородке, кручусь, верчусь, стараюсь всюду успеть, ничего не упустить». Можно сказать, не доедаю, не досыпаю, недолюбливаю, и всё ради государства, и всё равно находятся недовольные. «Глупости, говоришь», — отмахнулся Реле и вернул бутылку в набитый соломой ящик. «Хотел бы, нашёл время. Алан тоже занят не меньше твоего, тем не менее у него время для прадеда всегда находилось. Тебе не пешком сюда ехать» а порталом в одно мгновение. И если бы ты всю жизнь не пренебрегал посещением Реле, то, может быть, теперь королю... С этими словами Реле ткнул пальцем в правнука. Не пришлось бы сожалеть о допущенных ошибках. Я бы мозги-то тебе мигом вправил. Король обиженно засопел, а призрак скользнул вдоль ряда ящиков и открыл следующий. «Вот вино не хуже». Тоже золотое, только на 200 лет моложе. Его и разопьем. Держи, да смотри, не разбей. Дед. Что, дед? Я триста лет, дед, и успел хорошо вас, мальчишек, изучить. Дырявые руки, дырявые головы, ничего поручить нельзя. Поэтому заранее предупреждаю, разобьешь — отвешу под затыльник — И что тебя потянуло в закрома? — Лично мне и то из крайней бочки хорошо зашло, — слегка заплетающимся языком произнёс правнук. — И это... Ты меня напоил. — Пьют воду, — фыркнул дух замка, — а вино смакуют. — Продолжим. И они смаковали золотое потом бирюзовая из диковиного винограда острова Дестле, алая, как кровь, и тёмно-красная, как цветы на лирии из далёкой бахры, белая и снова розовая. К концу второго часа король размяк, осоловел и совсем забыл, зачем сюда прибыл. Но об этом напомнил Реле. Призрак пил, вернее, смаковал наравне с правнуком, но, в отличие от него, выглядел совершенно трезвым. И время от времени словно бы зависал или погружался в себя. Ненадолго, на мгновение другое, и возвращался к беседе. О чем они только не говорили. Налоги и земледелие, охрана границ и таможенные сборы, нравы высшего общества и обычаи народа, семья и ее место в государстве. Спорили, соглашались... И продолжали смаковать «Гаспар, пора в очередной раз замиев призрак тут же оживился и забрал у короля бокал «Идём!» хорошо сидим вяло отмахнулся его величество давно я так ни с кем не разговаривал да что там давно? «Я ни разу в жизни не проводил время с таким замечательным собеседником. Ты чувствуешь меня как себя самого. Мы на одной волне, дед. Дай я тебя обниму. Куда нам спешить?» «Куда-куда?» — проворчал Релли. «В библиотеку. Забыл, что два часа назад рвался туда». «А, да!» «Мне надо в библи... ли... ли... теку лотер Лотар-седьмой попытался принять вертикальное положение, но не справился и плюхнулся обратно в кресло. «Меня от отравили...» «Это заговор...» «Молчаливый, нет, просто ты напился...» «Я...» — ужаснулся король. «Ты...» — подтвердил призрак. Но сейчас я тебя подлечу. Сиди спокойно и бутылку оставь. Я потом пришлю тебе ящик этого вина, раз настолько пришлось тебе по вкусу. Гаспар, прекрати. Если мы не поторопимся, они там сейчас друг друга поубивают. — Кто? — Твой сын и племянник. Замри, кому говорю? — бормотал призрак, делая пасы. — Вот так. Лучше? «Лучше!» Его Величество посмотрел на Реле вполне осмысленным взглядом. «А теперь, быстро и коротко, зачем было сначала меня спаивать, а потом отрезвлять? Где находятся Нелл и Алан, и почему они должны друг друга поубивать?» «Время!» — простонал призрак. «Реле!» «Хорошо, хорошо. Я хотел просто провести время с приятным собеседником». — Реле! Я триста лет не имел возможности просто посидеть с другом за бокалом хорошего вина. — Дед, прекрати морочить мне голову! — Не ори! Ишь ты, какой стал проницательный! — Принесло тебя не вовремя, и мне надо было где-то тебя приземлить, чтобы ты не болтался по замку и не вломился в библиотеку раньше времени. — и ты... «Что у нас в библиотеке?» — осторожно поинтересовался его величество. «Алан, Леонелл и графиня». «Так, а что, мне интересно знать, они там делают в это время?» Король выразительно поднял брови. «Еще и втроем? И откуда в замке взялся принц?» «Постой, что ты сказал, там графиня? Деморит?» — Да. Молчаливый, что же ты молчал? Там полно раритетов, артефактов и разной магии. Немедленно переноси нас, пока эти олухи не напугали девочку, и она не применила свой дар.